Дмитрий Найденов. Наследие древних. На обломках империи. Книга 5, Глава 1. Неизвестная система. Солнце только встало над горизонтом, но его лучи уже сейчас нещадно обжигали неприкрытые участки тела. Я стоял на вершине бархана и смотрел в лицо нового дня, надеясь, что он принесет мне удачу. Пейзаж вокруг не радовал. Барханы — выжженной пустыня на сотни километров вокруг и песок, который лез во все щели доспехов и под маску, прикрывающую лицо, а еще безжалостное солнце, которое не щадило ничего вокруг. Десятый день, как он покинул резервацию, где он жил с сестрой и приемными родителями, именно тогда он узнал, что родители не их родные, а приемные. Настоящие родители давно умерли, много десятков или сотен лет назад. Узнав об этом, он отправился искать ответы на свои вопросы в пустыню. Туда, где 17 лет назад их нашла поисковая экспедиция. Старый секретный бункер, где они лежали в стазисе вместе с сестрой. Практически грудного возраста им было всего несколько месяцев, когда отряд падальщиков вскрыл старый имперский бункер. Тогда им удалось пробраться внутрь, благодаря огромной трещине, образовавшейся на месте старого городка. Во всяком случае, так говорил его отец. А что на самом деле произошло, он не знал и решился на отчаянный шаг. Оставив сестру, он угнал старый скутер и отправился по координатам, которые нашел в интеркоме отца. Там же нашел фотографии странных механизмов и машин, спрятанных внутри того бункера. Они думали, что нашли медицинские капсулы и собирались демонтировать их, но все пошло не так. Отключение от питания привело к срабатыванию защитных систем бункера. Капсулы открылись, и 10 членов отряда, где отец был рядовым сборщиком, оказались перед дилеммой, что делать с двумя детьми-то еще в пустыне. Тогда он взял на себя смелость взять его на руки, а его сестру взяла одна из девчонок, сопровождавшая их отряд как ученик. Это и спасло их от уничтожения. Буквально через несколько секунд ожили древние машины и перестреляли всех. Кто был в том бункере. Только вот убивать его отца и девушку эти странные машины не стали. И тогда его будущий отец и мать медленно покинули тот бункер, прикрываясь телами детей. Страх гнал их дальше от бункера, но бросить детей они боялись. И на старой грузовой платформе, которая еле ползла, паря над песчаными дюнами, они бежали оттуда. А когда смогли выбраться из пустыни, найдя небольшой оазис, долго думали, что делать дальше. На их удивление дети спокойно пережили неимоверную жару пустыни и длительный голод. Там, в оазисе, их родители впервые испытали близость друг с другом и после бурной ночи приняли решение воспитывать найденных детей как своих. Они даже переехали в другую резервацию, где и остались, став семьей. Кирилл и Рия – так назвали их приемные родители, скрывавшие много лет эту тайну и только один случай, когда я столкнулся с вербовщиками, заставил отца раскрыть им с сестрой их тайну. Он и раньше замечал, что в нем присутствует сила, она бурлила в нем, ища выхода, но он боялся ее и сдерживал себя. В этот день они, как обычно, проводили на плантации, выращивая овощи для себя, а сестра ухаживала за кроликами, которые предназначались в качестве дани для тех, кто управлял этой планетой. Интоксикоиды. Так называли их все местные. Что обозначает это, никто не знал. Но встреча с ними могла закончиться для любого жителя мгновенной смертью. Они правили этой планетой, а судя по старым записям и всем ближайшим космосам. Да, это были невероятные знания. Космос, планета, звезда — все это когда-то принадлежало людям. А теперь их всех превратили в жалких рабов, которые не имеют никаких прав, и обязаны работать на жуков, платя ежемесячную дань. Количество людей строго регламентировалось, и за право иметь детей приходилось платить повышенный налог в виде любых животных. А если платить было нечем, то жуки забирали кого-то из людей, и участь тех несчастных была незавидная. Их съедали у всех на глазах, живьем, разрывая жертву и поедая у всех на виду. Это всегда делалось в насидании остальным, и, как правило, люди предпочитали голодать но вовремя платить дань. В тот день сборщики прилетели за данью на старой грави-платформе, произведенной еще сотни лет назад руками людей. Что тогда точно случилось, он помнил плохо. Но когда жуки вылезли и стали собирать дань, один из жуков решил перекусить местными. Такое редко, но случалось. Поэтому к моменту прилета старались прятать всех детей, а с жуками разговаривали старейшины. Точнее, они общались образами, которые считывали жуки, а в ответ посылали такие же картинки. Возможно, жуку не понравилось, что показал ему старейшину в своей голове, и он решил проучить нашу колонию. Жук был огромным и имел крылья за спиной. Когда сестра Кирилла неожиданно вышла из их дома, то ее увидел этот жук, и хотя она находилась на расстоянии трехсот метров, он мгновенно перелетел к ней и схватил ее своими кривыми клешнями. Именно тогда я и бросился защищать ее самодельным ножом, сделанным из куска стали и рукоятки, намотанной из тонкой кожи, намотанной в несколько слоев. Тогда я сам не ожидал от тебя такого поступка. А когда жук попытался подчинить меня, вторгшись в мою голову, я ощутил сильнейшее давление и боль. Но потом внезапно что-то щелкнуло, и я увидел все мысли и образы жука. Его желание съесть такое нежное и вкусное мясо рабов, Тогда все было как в тумане, не понял, что именно сделал, но внезапно жук выпустил из клешней его сестру и склонился перед ним перепыхая крыльями. Со стороны это выглядело жутко, как угроза, только в голове жука он увидел совершенно другие образы, но больше всего его поразил в тот момент страх, который объел жука. Образов было очень много, но единственное, что было ясно, то, что об этом никто не должен узнать. Я смог подчинить его себе, а, возможно, и других жуков. Вот только это было очень опасно, и я приказал ему забрать предложенную дань и забыть об их встрече. Жук мгновенно перелетел обратно и, забрав причитающуюся пищу, улетел. А я потерял сознание и очнулся только на второй день. Окружающие люди тогда не поняли, что произошло, и посчитали, что жуку не понравились наши тела, поэтому и бросили нас с сестрой. Другие не могли видеть, что происходит, и я надеюсь, они так и остались в неведении о произошедшем. Тогда и случился мой разговор с отцом, который в итоге, позвав сестру, рассказал нам о нашем прошлом. Для нас с сестрой было шоком услышать, что мы — приемные дети, как и историю этого мира, которую рассказал нам отец. По молодости он даже вступил в сопротивление, когда узнал истинную историю происходящего вокруг. Раньше не существовало никаких жуков а были только люди, которые расселились среди множества звезд, создав содружество, в которое входило много государств с разными видами правления, а конкурировало оно с империей, самым технологически развитым государством. Других раз на пути своего развития люди не встречали и вели войны только между собой, но в один момент появился человек, которого впоследствии назвали пророком, который начал говорить о вторжении разумных насекомых. Ему, конечно, никто не поверил. Но он создал орден, собрал деньги и отправил разведывательные корабли в разные точки ближайшего космоса. И его пророчество сбылось. В сторону населенных звездных систем двигался многочисленный флот тех, кого называли интоксикоидами, разумными насекомыми, живущими в симбиозе с другим разумом. Подготовиться к войне не получилось, к тому же империя начала свою войну против содружества, столичная планета империи была уничтожена, а власть в итоге — перешла к пророку. Он даже смог остановить флот вторжения неимоверными усилиями всего человечества, потеряв практически все свои космические корабли. Но, как оказалось, он был такой не один. И, как оказалось, нападение началось со всех сторон. Звездные системы сдавались одна за другими, не в состоянии противостоять нашествию бесчисленных орд. Часть людей пыталась спастись в дальнем космосе, но и это не помогло. Жуки отлавливали всех, Проводя полный геноцид и уничтожая людей, в итоге спастись могли только единицы. И то их стали использовать как рабов. То есть люди, которые продолжают сопротивляться и даже убивают жуков. Только вот следствием этого является массовая гибель ближайшей колонии или резервации людей. Кто-то считает, что нас содержат как скот. И в любой день могут пустить на корм новой армии, управляемой королевой Роя. Как такового правительства на планете нет, но есть некий совет который отвечает перед захватчиками. Сколько всего на планете осталось в живых людей, никто не знает, или эту информацию держат в секрете. Само вторжение произошло несколько сотен лет назад. И пока еще работала связь, выжившие колонии общались друг с другом, но через несколько лет связь с другими выжившими пропала. После этого о судьбе человечества ничего не известно. Судя по поступившим сообщениям, все остальные колонии были полностью зачищены от людей и многие считают, что на этой планете собрались последние выжившие представители их расы. Почему жуки до сих пор не уничтожили их колонию, никто не знает. Но ходят легенды, что их защищает дух последнего императора. Что это значит, никто до сих пор не знает, но надежда живет в сердцах людей до сих пор. Помимо жуков, на планете иногда появляются огромные пауки, и тогда интоксикоиды сами становятся как рабы, присмыкаясь перед ними. Вообще, в последние годы точной информации о происходящем на планете нет. Колонии и резервации слишком разрознены и общаются редко. Основной радиофир контролирует интоксикоиды. Да и многие устройства, оставшиеся после порабощения людей, уже перестали работать. Поисковики, конечно, отправляются в пустынные области в надежде найти хоть что-то, что можно починить и вернуть к жизни. Но за сотни лет перекопали даже старые свалки. О производстве новых устройств не может быть и речи, так как все высокотехнологичное оборудование забирают себе жуки. Это еще одна причина, по которой многие считают, что интоксикоиды находятся практически на таком же положении, как и люди, только мы стоим в самом низу пищевой цепочки, а на самом верху находятся арахниды. Конечно, всю информацию, которую рассказал отец, проверить практически невозможно. А с учетом того, что с каждым годом рабочих устройств все меньше, то узнать, где истина, практически невозможно. Солнце начало сильно печь, и я вынырнул из воспоминаний и еще раз осмотрел все вокруг. Пустыня и песок. Вот все, что он видел перед собой. Его сестра осталась в поселке, и он не жалел, что не взял ее с собой. Они оба не помнили своего детства, и только смутно время, когда они оказались в резервации. Те хижины, в которых жили их родители, нормальным жильем назвать очень трудно. Ему во сне снилось совершенно другое. Большие города, огромные небоскребы, множество летающих машин и много, очень много людей. А еще он помнил войну, которая пришла в тот мир. Откуда эти видения, он не знал, как не знал, откуда они с сестрой взялись посредине пустыни в старом бункере. Если верить рассказу отца, то те машины не должны его тронуть. И он может попытаться пробраться туда и выяснить, кто его родители и как они оказались там. Отец даже предположил, что они были помещены в капсулу еще до нашествия или, во всяком случае, до захвата планеты. А значит, там могут быть ответы на многие вопросы. А еще и медицинские капсулы рабочие. Это поможет спасти множество людей от смерти, даст возможность найти выход из того положения, в котором находится сейчас человечество. Возможно, удастся наладить связь и найти выжившие колонии, ведь выжить должны были и другие. От всевозможных перспектив захватывало дух, и сердце начинало биться очень часто, но нужно сосредоточиться на деле. Раздался предупредительный сигнал, и я, достав старый интерком, вгляделся в помутневшее от времени стекло, и когда на экране появилась красная точка, подошел к своему самодельному скутеру и накрылся вместе с ним специальной пленкой. Спутник пролетел через 15 минут, и когда раздался повторный писк, Глянув на экран, убедился, что спутников в ближайшее время не будет. Интоксикоиды были не так глупы, и оставлять людей без присмотра они не собирались. Собрав накидку, быстро убрал ее в рюкзак и уселся на свой скутер. Данное устройство было собрано из одного двигателя гравиплатформы с простейшей системой управления и питания. Опасная вещь, но при хорошей сноровке очень удобная. Запустив двигатель, дал слабый ход и, поймав равновесие, втопил ручку газа чего барханы замелькали вокруг, а я, сосредоточившись на дороге, вспоминал, что сказал мне отец наедине, когда моя сестра ушла. Как только у моих родителей появилась возможность, они провели анализ нашего ДНК и попытались выяснить, кто наши родители. Так вот, мы не родные брат и сестра, и даже возраст у нас разный. В капсулу мы попали в совершенно разное время, с разницей в 9 лет. Об этом свидетельствуют бирки на руках, которые обнаружили при нас Они же являлись и своеобразным ID-устройством. Вероятно, с его помощью можно будет пройти дальше в бункер, а не только в секцию, которая была повреждена землетрясением. Вообще, землетрясение – это результат добычи минералов на планете, который ведется людьми. И по рассказу одного из сторожелов, там используются рабские ошейники, лишающие людей воли. Но еще им внедряют какие-то устройства внутрь, и они могут управлять техникой не с помощью интеркома, а с помощью силы мысли. Говорить сестре, что мы не родные, мы с отцом не стали, опасаясь от нее необдуманных действий. Вообще, моя сестра очень импульсивная и агрессивная по отношению к угрозе. Я даже подозреваю, что причиной нападения на нее жука стал брошенный в нее камень. Она не помнила своего прошлого, но уже сейчас заставляла всех вокруг подчиняться ей. Сильный лидер, но очень импульсивный. Отец боится, что она может поставить их резервацию на грань гибели, И именно поэтому я не взял ее с собой. Тут нужен холодный расчет и четко продуманные действия. Да к тому же я надеялся, если нарвусь на патруль жуков, то смогу спрятаться от них. В старых записях отец нашел, что раньше были люди, которые могли подчинить разум других, и их называли псионы. Возможно, я такой. Только если об этом узнают интоксикоиды, меня заберут, и как тогда сложится моя судьба, никто не знает. Помимо ответов, мне нужны оружие и знания ведь если во мне действительно пробудилась сила, то нужно научиться ей пользоваться, и делать это нужно там, где меня никто не найдет. Отбросив все мысли, сосредоточился на пилотировании, ведь до следующей точки мне нужно ехать 7 часов, а делать это на скутере довольно непросто. Если отвлечься на секунды и потерять равновесие, то все закончится трагедией, ведь скорость около 80 км в час. В расчетное время я опять спрятался под пленкой на склоне одного из барханов, и переждал пролет очередного разведывательного высотного дрона. Как утверждал отец, это полуживые корабли, выращиваемые интоксикоидами, как и все, что они производят. Он находил в пустыне один из таких сбитых во время последнего восстания 200 лет назад. Так вот, он еще частично функционировал, но как использовать эти технологии никто не знал. А те, кто и смог их как-то применить, долго не жили. Стоило жукам узнать о таком, этот гений тут же умирал. Иногда и с теми людьми, кто находился рядом с ним. Следующий спутник будет через час, поэтому смысла сейчас ехать не было, но зато можно было вздремнуть, главное — не сопреть от палящего солнца. Устроив на раскаленном песке еще одну пленку, чтобы избежать ожогов, я погрузился в медитацию. Она должна помочь наладить контроль тела и духа, очистить разум и позволить почувствовать окружающий мир.